Глава 5 После смерти душа и тело умершего существа разделяются по разным мирам. Тело остаётся в мире живых, в то время как душа переходит в мир мёртвых. Там её забирают перевозчики душ Арн-Льот или кольбьерн чтобы отвезти во дворец богини смерти Морриган. Арн-Льот передвигается на призрачной карете и забирает души тех, кто умер на суше, в то время как Коль-Бьерн. Забирает на призрачной лодке тех, кто встретил смерть в воде. Повествование об обители мёртвых. Эридан. Я приходил в себя очень медленно. Помещение, в котором я находился, раскачивалось из стороны в сторону, заставляя меня терять ориентацию в пространстве. Я лежу неподвижно или куда-то скатываюсь, а может, меня куда-то тащат. Каждый сантиметр тела ныл так, словно меня разорвали на части, а потом заново собрали. «И что, тьма побери с моей грудной клеткой? Её что, пытались раздробить молотом?» Хотел было подняться, но успеха в этом не достиг. Зашипев от боли, решил пока что повременить с попытками сменить горизонтальное положение. «Какая у тебя интересная подружка!» — раздался справа знакомый ядовито-насмешливый голос. Я со вздохом прикрыл глаза. «Честное слово...» Порой мне кажется, что на самом деле я умер 13 лет назад и попал в пыточные темницы Менфистериума, где моим наказанием стал Райндхард. С огромным трудом повернул голову и тут же об этом пожалел. Комната накренилась и заплясала по кругу. Я сощурился, пытаясь то ли унять пульсирующий в висках колокольный звон, то ли сфокусироваться и собрать четыре фигуры Райнхарда в одну, как ему и полагалось. Бог стоял у потухшего камина, и с интересом рассматривал девушку. Та свернулась клубочком и, укутавшись в пальто, беззаботно спала на небольшом, видавшем лучшие дни, кресле. Выглядела она очень устала и жалко, а еще как-то знакома. Я решил, что не стоит смотреть на нее дольше необходимого. Когда смотришь на что-то слишком долго, тебе может понравиться то, что ты видишь, а в моем случае это крайне опасно ибо Райнхард следил за каждой моей реакцией и был готов обрушить мне на голову беду, независимо от того, кого заденет попутно. «Ты бы видел ее вчера», — заверил Райнхард. «Вцепилась в тебя мертвой хваткой. Даже кот Шотти позавидовал бы». «Я думаю, она тебя при большом желании и из его пасти бы вырвала. А если б ты подох, она бы догнала карету Арнльота, мчащуюся в мир мертвых, и устроила на нее нападение». о чем ты Я скептически на него посмотрел. «Эта девушка спасла тебя». Я снова перевёл взгляд на свернувшуюся в кресле фигуру. Она казалась такой хрупкой и беззащитной, что едва ли могла кого-то спасти. «Ты, кстати, с ней поосторожней», — Бог указал на спящую девушку так, словно вместо неё лежала огромная ядовитая змея. «Страшная женщина. Она, между прочим, тебе в сердце вот такую иглу воткнула». Он изобразил руками размер иглы. да да «Именно такую и прямо в сердце!» Бог постучал указательным пальцем по груди на случай, если я не в курсе, где именно находится сердце. «А ты меня пытался скормить зверю в лесу и перерезал магические артерии. У всех свои недостатки», — парировал я. «Кстати, что это было в конце? Это ведь твоих рук дело». Я имел в виду вспышку боли, что последовало после того, как кто-то исцелил мои магические артерии. «Конечно, моих». Кому ты еще, кроме меня, сдался?» — отмахнулся бог. «Поставил небольшой блок на исцеление с эффектом возврата, и вся твоя восстановленная магия уходила на постоянное исцеление тела, которое то и дело возвращалось в искалеченное состояние. Возможно, я должен был перейти в ярость или испытать хоть какое-то проявление злости, но ничего подобного не произошло. Я чувствовал себя тряпкой, которую выжили досуха и оставили на палящем солнце. Удивительное дело, я едва не умер, но мне было на это абсолютно плевать. Вероятно, где-то в глубине души я даже жалел, что этого не произошло. Кажется, за время общения с Райнхардом я прошел все возможные стадии трансформации, начиная от излишней эмоциональности до почти полного их отсутствия. И даже в те моменты, когда эмоции рвались наружу, мне все равно удавалось сохранить их в узде, по крайней мере, в большинстве случаев. Если хотел убить меня, то мог бы сделать это и раньше. Не было смысла растягивать это на целых 13 лет», — спокойно сказал я, как если бы мы говорили о каких-то изрядно наскучивших вещах. «О, смысл в этом все же есть, но организованное представление было не для тебя, а для нее». Я удивленно изогнул одну бровь, ожидая дальнейших пояснений. «Мне было интересно, на что она способна». Он присел на подлокотник кресла, в котором спала девушка. Признаю, я чутка перестарался, но это того стоило. Ты бы видел, как отчаянно она за тебя сражалась. Давно не видел такой самоотверженности, аж прослезился, — сказал он, а на его лице не отразилось подтверждение сказанных слов. Ты даже представить не можешь, какой туз она вытащила из рукава, чтобы спасти твою шкуру, маленький принц. Я был очень удивлён, я был удивлён, представляешь? Я не представлял. Я чувствовал западню, которую вот-вот настегнет меня и напрягся. Знаешь, мой позабытый принц, взгляд Райнхарда из непринужденного стал неприятным и цепким. Таким, от которого автоматически начинаешь подозревать себя во всех происшествиях на свете, даже если ничего дурного, отродясь, не совершал. Мне показалось стремление этой юной особы по отношению к тебе слегка предвзятым. Лежать вдруг стало как-то безумно некомфортно. Словно подо мной было не сено, а груда мечей, что упирались остриями в спину. «С чего бы это?» Недрогнувшим голосом ответил я, хотя чувствовал себя далеко не так уверенно, как выглядел. Дался мне этот фокус с трудом. Тяжело выглядеть сильным и непоколебимым, когда лежишь практически переломанный и не в состоянии подняться без посторонней помощи. Она сделала переливание магии, чтобы исцелить тебя. При этом ее саму от полного выгорания спасли лишь блокираторы, которые просто не дали отдать всё до последней капли. В противном случае она отдала бы всё, не задумываясь даже ценой собственной жизни. Что-то внутри меня предательски сжалось в груди. Сердце? Серьёзно? У меня? Это же просто смешно. Когда сам совершаешь чудовищные поступки, то не ждёшь, что кто-то по отношению к тебе будет поступать иначе. Но оказывается, даже монстры способны ощущать трепет, если к ним проявляют доброту. Безумно хотелось снова взглянуть на спящую девушку, но я не позволил себе этого, так как золотые глаза Райнхарда жадно изучали мое лицо. Он специально провоцировал меня, чтобы подтвердить какие-то свои дьявольские догадки или же просто найти эмоцию, которую впоследствии можно будет использовать против меня. Но его ждала неудача. Ведь все, что у меня было, я затолкал так глубоко в себя, что и сам едва ли когда-нибудь до этого доберусь. Однако разговор уже накренился в сторону опасности, и следовало как-то разрядить обстановку. «Думаю, все дело в моей невероятной красоте». Постарался, чтобы мое лицо не выражало ничего, кроме иронии. «Даже находясь на смертном одре, я способен очаровать женское сердце». Бог расхохотался. «Видимо, современные дамы не слишком-то избирательны», — заявил он. «Его слова никаким образом меня не задели. Пусть смеется и издевается надо мной сколько хочет» лишь бы ему не пришло в голову каким-либо образом навредить спасшей меня девушке. Я понятия не имел, кто она, из чего вдруг пошла на подобные жертвы, но не хотелось, чтобы ее доброта обернулась против нее же самой. «Ты помнишь все города, по которым мы с тобой устроили наше небольшое турне длиною в 13 лет?» Собеседник задумчиво склонил голову на бок. «Да», — коротко ответил я. Глаза Райнхарда заблестели, как драгоценные камни на свету, предвещая бедствие, которая разрушит мой мир». Бог сокрушённо вздохнул. «Ох, мой дорогой принц, ну и скверная же память у бастардов!» «Ну ничего». Он нежно погладил её по волосам, и этот жест выглядел опаснее, чем если бы в его руках был окровавленный топор. «Мы освежим твою память». «Всё самое интересное нас ждёт впереди». Его голос звучал на чистоте угрозы и насилия, заставляя ощущать первобытный страх. Думаю, если его слышали птицы, то они в самое ближайшее время покинут империю Северной Короны, массово эмигрировав на другой континент. Ты будешь в восторге, обещаю, — заявил Райндхард, с таким воодушевлением, что я абсолютно точно понял, в восторге я точно не буду. А теперь спи, быстренько восстановим твои силы. Он щелкнул пальцами, и я провалился в темноту.